Глава девятая Утром мы поднялись не так рано, как обычно, позволили себе поспать побольше. В доме пахнет приятно деревом, отличное белье на кровати, мы чистые, в поселке необычная тишина. Так бы и не вылезали из постели, но опять нас ждут заботы и хлопоты, которые не отложить на завтра или навсегда. Даже на время после обеда не отложить. Все же вчера мы не отворили дело не по-детски, а очень по-взрослому. Отвоевали у жестокой банды целый поселок под базу. Только теперь возникает вопрос с оставшимися жителями поселка, у которых свое мнение на все происходящее, и не совпадающее с нашим по многим вопросам. Тут одно ясно. Придется иметь солидную группу вооруженного народа за спиной, чтобы не пришлось жестко мочить настроенных против нас жителей. И решать вопросы через нормально относящихся к нам жителей. Но все будем делать по порядку. Самое главное — Решили окончательно вопрос с бандой, и очень печально, что не занялись этим на сутки раньше, не смогли сохранить свою команду. Теперь придется заново набирать людей, прокачивать их до каких-то начальных уровней и ставить в строй. Без десятка серьезных мужчин и обученных женщин свои права на часть домов лучше не заявлять. Да, все так, жизнь продолжается, и она все еще борьба за существование на самом начальном уровне для нас. Теперь за отличное жилье в защищенном месте. Ну, относительно защищенном. От зомби, если только. Одним нам точно не выжить. Потому хорошо, что теперь есть такая приманка для новых бойцов. фешенебельный поселок, вдали от отвратительной вони и городских ужасов. Но пока мы осваиваемся в доме, где у нас все есть, теперь можем себе позволить лишний час сна в обнимку друг с другом. Мое предчувствие ничего не сообщает. Я вспоминаю, что вчера получил в награду от системы классное умение. Поэтому, одеваюсь, Поднимаюсь на верхний этаж и рассматриваю поселок. На часах смартфона 7 утра. Жизнь понемногу кипит. Еще одна машина уехала из поселка. Одна вернулась. Теперь люди что-то выгружают около своего дома. Куда они съездили, интересно? Наверное, в какой-то другой дом, потому что представить выезд в город для обычных людей мне трудно. Я спускаюсь на второй просторный этаж. Теперь пытаюсь понять, как пользоваться новым умением. Первым делом в меню нажимаю на него взглядом. Оно начинает светиться так же точно, как светится незаметность при использовании. Открываю глаза и перевожу взгляд на 3 метра перед собой. Смотрю на большое пятно на ковре, потом делаю взгляд еще более сконцентрированным. Ничего не происходит. Так проходит несколько секунд. Я продолжаю полировать взглядом место, куда собираюсь перенестись. Потом мигаю и внезапно оказываюсь на этом самом месте. Мигание глазами. Вот такой ключ к перемещению на несколько метров. «Довольно удобно и понятно. Перемещаюсь очень быстро, но точно не как пуля лещу, а значительно медленнее. Может, с полсекунды всего тратится времени на сам полет. Фух, это круто! Умение работает. Осталось только научиться им пользоваться как следует. Снова захожу в меню и вижу, что само название умения перестало светиться отличающимся от остального цветом. Понятно, что его придется включать каждый раз, сразу несколько прыжков не совершишь». Это не радует, но прокачка умения еще впереди, и все может измениться. Я зажимаю клавишу незаметности и потом прыжок, после чего возвращаюсь обратно на прежнее место и вижу свое отражение в зеркале. Это вполне понятное дело. Сам-то я себя нормально вижу, это для остальных я не заметен до метра. Что система подразумевает под этим понятием, я не знаю точно, но главное, что умения работают одновременно. В меню клавиша незаметности светится по-прежнему тем цветом, который выдает работающее умение. Я слышу, что Ира проснулась и одевается. Для посещения туалета ей все равно придется спуститься вниз. Наверху устроены только спальни без санузла. «Серый, ты где?» Слышу я через какой-то промежуток времени. «На втором этаже я и жду тебя. Слушай, там народ собирается около одного из домов, и все поголовно с ружьями», сообщает она мне. «Я бегу наверх». Потом ориентируюсь в плане поселка и говорю. «Судя по вчерашней информации, в этом доме живут наши недруги. Мне кажется, что они собираются именно для разговора с нами. Что они, всю ночь договаривались о такой операции, раз так рано уже готовы встретиться с нами? Пожалуй, что готовы лезть в новую войнушку именно те, кто потерял близких от наших действий и некоторые сочувствующие им. Вон, мужиков всего двое, и они как-то не очень рвутся в бой». Топчутся позади всех остальных, рассматриваю я в свой прицел собрания. «Да, я вижу. Одни бабы с детьми», — отвечает Ира, занимаясь таким же делом. «По большому счету нас тут больше ничего не держит. Мы можем отступить обратно на берег, переправиться на ту сторону и уехать на пикапе к нашему дому», — размышляю я вслух, но, заметив негодующий взгляд боевой подруги, быстро добавляю. «Однако такое поведение будет расценено как слабость и трусость». Особенно на фоне жестокой власти бандитов. Местные очень много успели пережить в эту неделю. Теперь на слова внимания не обращают, только серьезные действия убедят их. Поэтому мы останемся и надерем им задницу, подхватывает Ира. Да, это необходимо. Добавляю я, и тут звонит телефон. Это наш местный союзник Никита, и он предупреждает нас о скором визите небольшой толпы рассерженных женщин с детьми и ружьями. А эти двое мужчин, они из какого лагеря, наши противники? Интересуюсь я у него. Естественно, но это именно собравшиеся бабы настаивают на том, чтобы выгнать нас из поселка. Мужики им говорят, что силой ничего не сделать. Но женщины уже распалили себя до да нельзя, и точно направятся к вам. Хорошо, мы их встретим, отвечаю ему я, и слышу, как он напрягается. Вы же не будете стрелять по женщинам с детьми? «Ну, если они по нам собираются стрелять, что же нам еще остается?» — недоуменно спрашиваю его я. «Стрелять точно будем, но не по женщинам и детям, только по врагам, по тем, кто поднимет оружие». Такой ответ тоже не сильно устраивает союзника, однако больше нам нечего ему пообещать. Окончив разговор, я рассматриваю за трофейное вчера оружие. Единственное, что сильно обыскать убитых я не успел, покидал в пакет найденные тут же на них снаряженные магазины — и патроны россыпью. Поэтому большая часть боезапаса осталась в комнатах, где жили сами главари, куда я не заходил. Выбираю короткоствольный автомат, выхожу под умением на балкон и преграждаю двинувшейся в нашу сторону толпе дорогу одной, но длинной очередью на весь магазин, почти на все 20 патронов. Остатки выпускаю у них над головами, уже видя, что толпа дрогнула и разбегается. Пули могут срикошетить от асфальта и зацепить кого-то, или повредить несколько припаркованных вдоль дороги машин. Но приходится идти на риск, чтобы не общаться с подначивающими себя и друг друга разъяренными женщинами лицом к лицу, когда неизбежно кровопролитие. А так пострелял с балкона, показал готовность убивать и обозначил черту, после которой смерти и все дела. Толпа разбежалась, а мужики драпали быстрее всех. Проблема не исчезла и не рассосалась, только отложилась на время». Но вдвоем мы точно вызовем кучу открытых негативных эмоций и выстрелов, а во главе серьезного отряда уже наверняка, что нет. Я перекладываю оружие в удобный рюкзак, уже второй у меня, и мы спускаемся вниз, где через пирс уходим обратно к месту переправы. Через час мы уже там на месте и готовимся к переправе. Я по дороге тренируюсь с новым умением. Ира подтверждает, что незаметность с меня не слетает во время прыжка. Теперь я опытным путем устанавливаю что могу переместиться на 6 метров по горизонтали и непонятно, насколько по вертикали, так как я смог запрыгнуть на метровый высотой холмик с расстояния 4 метра, а вот с 5 метров не смог. Других более высоких ориентиров я не нашел, а на деревья пока запрыгивать не хочу. Кажется, что в высоту расстояние режется в два раза от длины. Проверю эту мысль потом, когда доберусь до города. Переплываем реку без проблем. Пикап стоит там же на месте, Я загнал его в кусты, чтобы он издалека не бросался в глаза. Впрочем, дорога здесь тупиковая, а ножками никто больше не гуляет и цветочки не нюхает, кроме таких смелых, как мы, стрелков. Когда мы снова обижаем часть бывшей Росгвардии, останавливаемся около туши убитого Ирой зараженного и еще раз внимательно изучаем лапы и страшные зубы. Тушу пока никто не погрыз. Кажется, что страшный запах всех отпугивает. Даже крысы не польстились на кучу мяса. Пока стоим в тишине, где-то рядом грохочет грузовая машина. По громкому вою движка и жестко переключаемой трансмиссии похоже, что это военный транспорт. Я оставляю Иру за рулем, сам накидываю умение и шагаю, осматриваясь по сторонам к самой части. Давно пора посмотреть, во что она теперь превратилась и кто ее населяет сейчас. Через пять минут я вижу через кусты высокие ворота со звездой и слышу пару выстрелов. Пробираюсь поближе через кусты. Теперь могу все внимательно рассмотреть. Вояки замотались и газой по самое «не хочу». Верхушку и середину забора и все ворота. Над воротами торчит вышка, заложенная мешками с песком. И там дежурит двое человек. Стреляют они по зараженным. Несколько таких тел уже лежит перед воротами. Но со стороны небольшого микрорайона тянутся новые. Да и военный городок напротив части еще не до конца зачищен. У меня на глазах оттуда ковыляет следующий по очереди на освобождение зараженный. У росгвардейцев не прекращается постоянная война. Они стреляют, зомби слышат частые выстрелы и тянутся к воротам части. Забраться на ворота и забор они не могут, но выпускать машины конкретно мешают и просто нервируют бывших служивых. На вышке два совсем молодых паренька уже привычно выбивают зараженным мозги без промаха. Вскоре возвращается военный Урал, обезжающий зараженных, Я понимаю, что такой путь прокачки почему-то отвергнут военными. Похоже, что они вообще не понимают, зачем нужно качаться, когда в руках автомат и много патронов. Урал подъезжает к воротам, и выпрыгнувшие из него молодые парни не поднимают зараженных и не забрасывают их в кузов, а просто накидывают петли из проволоки и тем на ноги. Потом, быстро запрыгнув обратно в кузов, утаскивают куда-то вдаль от ворот тела. Понятно, что необходимую работу производят, Однако смущает меня то, что на воротах и на Урале трудятся только молодые парни славянской внешности. Неспроста это похоже, что не мужчины победили по итогу, а местные просто сдались тем на милость, из-за этого теперь и шачат везде. Итак, я подозреваю, что часть превратилась в банду, а теперь еще больше стал так думать. Лучше нам не встречаться с ними побольше времени, чтобы переехать в поселок побыстрее. Хотя имеется в этом одна, но очень серьезная проблема часть расположена так что может легко перекрыть единственную дорогу к мосту выставив в километре блокпост часто и беспрепятственно кататься туда обратно не получится рано или поздно столкнемся лучше оказаться готовым к этому времени противостоять бтр и крупнокалиберным пулеметам только для того чтобы уверенно противостоять придется мне первым проникнуть в часть и как то разобраться с новым руководством другого способа я не вижу в упор возвращаясь кэрри окружным путем хочу проверить что по пути нас не ожидает засада или еще какие проблемы приходится освободить пару двоек и хорошо отожжавшуюся на трупе какого то бедолаги тройку но я уже предупредил свою подругу которая за это время успела успокоить тоже троих зараженных с помощью новых способностей и катаны жеки на душе от утраты от уже накопившихся и ожидаемых проблем становится совсем тухло я вымещаю злость на очередной тройке которую рублю из незаметности и получаю уменьшенный процент за это. Ирина стоит около машины, помахивая катаной. У нее на счету еще пара новых трупов. Мы забираемся в пикап и осторожно катимся к дороге, прислушиваясь к тому, что творится вокруг. Перед выездом на дорогу я выскакиваю и гляжу по сторонам. Возможность повстречать бывших росгвардейцев теперь точно не нулевая. Если натолкнемся на них, да еще на БТР, они нас точно не пропустят и остановят. «Делаем все быстро, свидетелей не оставляем. Ты садись за руль, я останусь сзади, и пока они будут радоваться встрече с симпатичной девушкой, из незаметности прикончу всех, только обойду их с тыла. Понятно, — кивает Тыра. мы выезжаем на дорогу, которая быстро приводит нас к центру. Теперь объезжаем его справа, собираясь заехать на заправку «Газпромнефти», вскоре паркуемся на ней и заправляем бак до полного». Жрет этот мастодонт немало своим почти 6-литровым движком, литров 20-25 на соточку. Зараженные торопятся на шум мотора, а мы не отказываем себе в удовольствии в очередной раз уменьшить их количество в этом районе. Пикап-додж как придуман для такого промысла. На лифтованной подвеске и огромных колесах он вперед по небольшой растянутой толпе зараженных, как по рельсам. Они даже до фар не достают своими бошками и укладываются аккуратными колоннами на асфальте, рядом со своими прежде зачищенными братьями. — Так скоро места свободного на дороге не останется, — замечает Ира. — Придется по трупам, разложившимся, постоянно прыгать. — Не, думаю, что зомби все же раньше кончатся. — Полчаса не покатались, и все. Новых желающих уже и нет, — отвечаю я. — Я вылезаю и осматриваю морду машины. Она, на удивление, целая. Потом звоню Олегу и Рите, говорю, что мы подъезжаем. «Приезжайте, у нас тут небольшое происшествие», — спокойно отвечает теперь мой заместитель. Я понимаю по его тону, что большой беды не случилось. Вскоре паркуемся около дома и первым делом останавливаемся перед двумя готовыми могилами — Жеки и Алены. Их похоронили рядом на газоне, уже поставили деревянные таблички с именами и датой смерти. Больше о них никто в доме ничего не знает. Осталось похоронить Оксану, пока ее тело лежит в подвале дома». Теперь чумазы и потный Леха копают новую могилу уже без охраны, ведя активную борьбу за жизнь и право остаться с нами. Об этом мне рассказал Олег и предложил не выгонять неплохого парня, тем более с семьей на страшную улицу. Он готов воевать с нами вместе, поэтому я согласился с предложением Олега. Бойцы нам сейчас позарез необходимы, выбирать вообще не приходится. Прямо сейчас очень требуется, чтобы прокачаться сегодня с нами и завтра выдвигаться в поселок. Про это дело и все остальное я поговорю с Олегом и его женой позже, но он сразу смог меня поразить тем, что произошло в доме в самом его сердце. Это, которое покусанная, обратилась все-таки». Первая фраза меня не сильно пугает, хотя это очень плохая новость для нас и всего человечества. Теперь точно известно, что получать любую рану от зубов зараженных смертельно опасно для каждого из нас. Впрочем, у меня есть определенная надежда на прокачанную регенерацию — что она сможет остановить заражение в крови. Да, обратилась сегодня ночью и покусала мужа. Детей, слава богу, успели спасти. От этой новости у меня и челюсть отпадает вниз, а рядом ахает Ирина. Как покусала. Я же запер ее в квартире одну и ключ у меня. Я показываю ключ на связке. Ну, я не в курсе был, что тут у вас произошло. Муж с соседями вытащили ее через окно на веревках и долго радовались этому». А Рита тебе ничего не сказала? Теперь мне интересен и такой момент. А должна была? Обязана. Ладно, продолжай. Настроение у меня стремительно портится. Предстоит серьезно наказать нашу хозяйку. Дурак муж себя уже сам наказал. Детей только жалко. Его заперли тоже в одной из квартир. Теперь уже он кричит, плачет и жалуется. Продолжает рассказ Олег. Я ему говорю, что пора хорошо позавтракать и там все обсудить. — Дело у нас выше крыши, заместитель.